когда ярко чувствуешь, что сегодня стал лучше, чем вчера. Геворг Саркисян, серийный предприниматель Иннова, Кидзания, Турбо, Фура. Счастье непостоянно. Оно приходит и уходит, а если задерживается надолго, то перестает быть счастьем и растворяется в рутине. Первый критерий счастья — это здоровье близких людей, а второй — успех, но не связанный с деньгами. В моем понимании успех определяется стойким ощущением постоянного роста, когда ярко чувствуешь, что сегодня стал лучше, чем вчера. Вместе эти две составляющие и делают меня счастливым. Человек растет тремя способами. Первый способ помещать себя в конкурентные среды, принимать новые вызовы, попадать в нестандартные ситуации. Вначале чувствуешь себя уязвимым, но такая обстановка воспитывает, поэтому рано или поздно становишься лучшей версии себя. Эта внутренняя работа придает уверенности, открывает новые возможности, вдохновляет на движение вперед. К примеру, я переехал в Америку, чтобы освоить новое для себя направление. Незнакомая среда, другие правила, отсутствие привычного круга общения и поддержки. Я здесь не учился, не запускал бизнес-проекты, не имею долговременных связей, у меня другой менталитет. Нужно время, чтобы со всем этим познакомиться. Я взял на себя риск и ответственность переехать и состояться в другой стране. На мой взгляд, любой предприниматель мечтает состояться в Америке как минимум потому, что во многих направлениях и отраслях это самый большой в мире рынок. Для меня здесь все значительно сложнее, чем в России. И это вызов освоить новые территории и добиться успеха. Второй способ личного роста – осваивать новые направления, которые прежде были недоступны. Например, есть несколько областей, которые сильно трансформируют жизнь человека в будущем. Биотехнологии, молекулярная биология и все, что с ней связано, клеточные технологии и производство еды. Интересует и вдохновляет именно то, что меняет мир. Будущее энергетики, потому что глобальные изменения в этой отрасли произойдут в ближайшие 10 лет будущее транспорта, электромобили, автономные автомобили и так далее. Через преподавателей и консультантов я стараюсь узнать как можно больше о каждой из этих областей, чтобы лучше понимать, как они могут повлиять на мир, что будет происходить в будущем и что происходит уже сейчас. К виртуальным продуктам вроде МЕТА у меня пока душа не лежит. МЕТА, признанная экстремистской организацией, запрещена на территории Российской Федерации. Как и все люди, я социальное животное. Мне важнее реальное взаимодействие. До сих пор не зарегистрирован ни в одной социальной сети. Реального общения хватает. А если мне что-то неинтересно, не нравится, то я не уделяю этому внимания. Верю в то, что правильно прикладывая усилия для достижения маленькой цели, можно достичь большую цель. Все начинается с сумасшедших идей. Поэтому предельно важно позволять себе мыслить масштабно и амбициозно. Но адекватное восприятие не менее важно. Необходимо осознавать потенциал этих идей и атаковать именно большие рынки, которые стремятся к масштабированию. Третий способ расти – иметь здоровое презрение к невозможному, без которого сумасшедшие и масштабные идеи и не реализовать. Такое мышление помогает попасть в те инновационные среды, индустрии и направления, которые меняют мир. Именно там личность развивается максимально быстро. Я помню о том, что каждая новая попытка на шаг приближает к успеху. В исследовании Бюро экономического анализа США главам 5000 компаний задали вопрос, что важнее для успеха опыт или удача. Оказалось, что у предпринимателей которые имеют опыт хотя бы одного провала, шансы на успех намного выше, чем у начинающих. Очевидно, что опыт важнее, даже неудачный. Поэтому мой девиз – не терять веру в себя, иметь здоровое презрение к невозможному и мыслить долгосрочными горизонтами в 10, 15, 20 лет. Доверие – фундаментальная основа взаимодействия для человека и человечества. В первую очередь оно выражается в заботе, Коллеги, партнеры и сотрудники должны быть уверены, что лидер делает все возможное, чтобы минимизировать их риски и страхи, и что в случае возникновения потенциальных угроз, он отдаст все силы, слезы, пот и кровь. Я считаю, что изначально нужно доверять всем и принимать решения, исходя из доверия. Любой лидер должен учитывать интересы людей прежде собственных, иначе эти люди никогда за ним не пойдут. Я согласен с концепцией, отлично представленной в книге Саймона Синека «Лидеры едят последними. Как создать команду мечты?» Помимо харизмы, важнейшее качество лидера – визионерство. То есть умение понять будущее, вдохновенно рассказывать о нем и продать своим последователям, только тогда люди поймут, куда идут, и ощутив способность лидера взять установленную планку, будут готовы поддерживать его. Лидеры, которых я хотел бы видеть в своей команде, это люди с высоким эмоциональным интеллектом, чуткие, эмпатичные и умеющие строить долгосрочные межличностные отношения. Это хорошие продавцы как на внешнем уровне продукты, так и на внутреннем идее. Они умеют продавать и видение вижен-продукта, который делают, и позицию, на которую нанимают людей. Это визионеры. Мне кажется, что в любой компании первые люди должны быть именно визионерами, понимающими, как индустрия, в которой они работают, будет выглядеть через 10-20 лет. Как минимум они должны иметь предположение и думать об этом постоянно. Учитывая потенциальные изменения в долгосрочном периоде, они будут делать шаги, которые позволят оставаться в игре как можно дольше. Я пришел к выводу, что визионерство – Это не гибкий навык soft skill, а жесткий hard skill, То есть ему можно научиться. Проблема в том, что из-за постоянных потрясений в России никто не думает на перспективу 10-20 лет. Самая большая сложность в работе окружить себя сильными людьми. Я лично нервничаю, когда рядом со мной работают слабые. Поэтому считаю, что первостепенная задача любого тимлида нанимать сильных, увольнять слабых и создавать условия, чтобы сильные развивались как можно быстрее. Я всегда глубоко копаю в людях, которых планирую нанимать. Узнаю, что у человека в семье, какие у него ценности, мечты и цели, какой бэкграунд у его родителей. Я должен убедиться, что у нас схожие ценности и взгляды, что мы верим в одно и то же будущее. Если этого нет, то не сработаемся. Успеха добивается тот, кто, невзирая на неудачи, Продолжает работать дальше, как в начале пути. Если перед тем, как потерпеть неудачу, ты сделал все возможное, то нет проблем. У каждого альпиниста в середине пути бывает момент, когда он садится и хочет плакать от усталости. Это чувство испытывают все и я тоже. Важно не затягивать этот момент. Иначе просто замерзнешь и не спустишься вниз. Работа меня заряжает. Дает ощущение, что мы способны покорить новые высоты стать лидерами в своем направлении, взять новую планку. Для меня счастье работать с людьми, которых я люблю, уважаю, у которых учусь каждый день. Причем работа над разными продуктами заряжает по-разному. В сфере интернет технологий делаешь полезный продукт, который помогает оптимизировать процессы, но не дает эмоционального отклика, только цифры. А в парках кедзания эмоциональный отклик — это основная отдача, которую я получаю. Тем более дети откликаются намного сильнее, чем взрослые. Это тоже заряжает энергией и делает меня счастливым.